Марина Ефеменюк. Первая невеста чернокнижника. Глава 1. Никогда не верь чернокнижникам. Никогда Эверт Тройбаш, ученик чернокнижника, не закапывал могилы быстрее, чем этой ночью. По грязному лицу тёк пот, натруженные мышцы горели. Рубашка прилипла к взмокшей спине. Силы были на исходе, а покойная ведьма Ирис Керн была зарыта только наполовину. Эверту хотелось во весь голос проклясть тот день, когда в буйном помешательстве, иначе не скажешь, Он постучался в двери замка Мельху и пошёл в учение к чернокнижнику Макстину Керну. Эверт на секунду остановился и покрепче перехватил лопату. Что же он послушался маменьку и не выбрал белую магию. Лет через 10 открыл бы собственную практику, сел бы на земле добро. Люди бы его страшно любили. Каждый день из благодарности приносили бы свежий хлеб, а по осени большие пузатые тыквы. Эверт обожал кашу с тыквой. но черный прислужник Хинч отвратительно готовил, а кухарки в замке не задерживались. Хотя было странно думать о еде, закапывая труп двоюродной прабабки Керн. Не после того, как старая перечница восстала из могилы во время призыва энергии вселенной. Ведь ничто не предвещало беды. Учитель не возвращался в замок второй месяц. Черный гримуар неожиданно расщедрился на заклинание и не куснул пальцы магическим разрядом. Ночь выдалась тихая, безветренная и ясная. Комета в чёрном небе горела так ярко, что была видна невооружённым глазом. Как не воспользоваться случаем и не собрать космической силы? Эверт ни разу не отошёл от инструкции, выданной гримуаром. Вырезал на пятачке между могилами красивую пентаграмму, чётко и громко произнёс заклинание. Мощный луч вырвался из земли и ударил в ночное небо. Мак прикрыл глаза, расставил руки, готовый принимать щедрый поток энергии. Он ждал и злорадно ухмылялся от мысли, что теперь станет сильнее Макстона Керна, чернокнижника в Демон знает каком поколении. Но тут почувствовал, как что-то, вернее кто-то, схватил его за штанину. Приоткрыв один глаз, Эверт покосился вниз. Из могилы высовывалась теньюшная женская рука с чёрными когтями. Керны разной степени свежести и сохранности полезли из земли, как весенние ландыши в оранжерее замка Мельхум. Сложнее всего пришлось с дядькой Идрисом. Он был разобран по частям. Череп служил для проведения обрядов, а иногда в качестве пресса для пищи и бумаги. Едва почерневший скелет вылез, как рванул в сторону замка, видимо, желая вернуть голову на место. Эверт на силу поймал беглеца. Пока тащил обратно, сломал ожившему покойнику ногу. выдернул из плеча руку, отодрал пару ребер. Если учитель узнает, точно погонит из Мельхама ведьмовской метлой. Одна как раз хранилась чуланем. О наказании ученику чернокнижника думать не хотелось. Оставалось вернуть полуистлевшие тела в вечный сон, закопать и забыть о позоре. Когда дело было кончено, Эверт растянулся между свежими могильными холмиками и уставился в ночное небо. На душе скребли кошки, Разве он виноват в случившемся беспорядке? Наверняка в этом столетии над замком Мельком пролетала неправильная комета, и колдовство она создавала неправильное. Поверит ли Макстон, если соврать, будто он решил на кладбище огородник перекопать, травки всякие выращивать: укроп, беладонну, мандрагору? Может сказать, что хотел могилки обновить. Необъяснимая тяга ученика к физическому труду по-любому выглядела крайне подозрительно. Неожиданно в ночной тишине прокатился басовитый раскат грома. На линии горизонта вспыхнул золотистый всполох. Эверт сел. Внутри родилось подленькое предчувствие надвигающейся беды. Будущий чернокнижник отчаянно надеялся, что кроме энергии вселенной, оживляющей мертвецов, больше ничего не призвало в магический мир. Помоги мне, боженька, осенил он грудь святым знамением. Хотя, конечно, вряд ли светлые божества решились бы помочь адепту черной магии. Похихикать сторонки запросто. А спасти шкуру неумелого шкалера от гнева скорого на расправу учителя – ни за какие молитвы. Умные люди утверждают, что начинать историю с пробуждения – это страшный мавитон, дурной вкус и отсутствие авторской фантазии. С фантазией у меня все в порядке. Поэтому для ценителей высокого стиля «Сначала я легла спать, потом умерла». а после уже проснулась. Никаких сомнений в том, что во сне меня отбортовало в мир иной, не возникало. Ведь только неожиданной смертью можно было объяснить, почему я укладывалась спать в свою кровать, а проснулась чужой. Да еще и в незнакомой комнате с антикварной мебелью, словно сворованной из музея. Может, в наш дом влетела комета? Вчера в вечернем шоу говорили, что к Земле неумолимо приближалось смертоносное небесное тело. Грозили, что скоро планета накроется медным тазом. Ни один супергерой не поможет. Я только издевательски хмыкнула и выключила телек. А глядите-ка. Похоже, после полуночи действительно случился звёздный апокалипсис. Кое-как я сползла с кровати, встала босыми ногами на холодный пол. Тело ломило от пересыпа. И особенно болела шея. Голову не повернёшь. Вообще понимаю, что вопрос риторический, но как после смерти может что-нибудь болеть? Неторопливо, куда торопиться, если уже всё кончено. Я доковыляла до окна и обнаружила, что моё посмертное пристанище смотрело равнохонько на каменную башню. То есть меня отправили в рай эконом-класса с видом на чужие апартаменты. И в раскрытом окне этих самых апартаментов счастливо потягивался голый, взлохмаченный мужик. Заметив в нескольких метрах за спаную девицу, он резко сгруппировался, прикрыл непотребство и отшатнулся в сумрачную глубину. Сказать откровенно, наличие ангельского соседа, в чём матушка родила и без крыльев, немало удивляло. Тогда-то в туманной спросоне голове родилась трезвая и исключительно тревожная мыслишка. Если я жива, а это не райские кущи, то чёрт подери, куда я попала? Замок, антикварная обстановка, ткань на стенах вместо обоев. Меня забросило в прошлое? Я завернулась в одеяло, прикрыв легкомысленную пижаму, и направилась к дверям. Телу стало тепло, даже жарковато. Зато босым ногам было холодно. Жаль, что следом за мной в прошлой не провалились домашние тапочки. Высокие створки торжественно распахнулись сами собой, явив пустой светлый коридор с каменными стенами. Это было совершенно нелепо, но я задрала голову к притолоке и проверила, не висел ли датчик движения, как у раздвижных дверей супермаркета. Было бы странно, если бы он обнаружился. Людей, открывших передо мной проход, как перед королевой, тоже не наблюдалось. Стало жутковато. Осторожно выглянув, я проверила коридор и крикнула. «Эй, кто-нибудь есть?» В фильмах ужасов зов разнесся бы наполовину замка. Но в реальности потолки высотой не отличались и были не способны рождать эхо. Тишина оказалась глухой и неприятной. Я решилась высунуться из комнаты и осмотреться. Пространство затапливал естественный свет. Быстрым взглядом я мознула по окну и шокированно повернулась всем корпусом, ведь пейзаж выглядел поистине фантастическим. Замок накрывал прозрачный купол. Внутри светило яркое утреннее солнце. Поле за замковой стеной цвело и зеленело. Но дальше словно прочерчивалась невидимая линия, за которой царила зима. Низкое небо давило на землю, воздух казался серым, коченили от мороза утопленные в высоких сугробах голые деревья. Может, меня утащила ночью вовсе не в прошлое, а в сказку, очень мутную сказку. Обалдеть. За спиной прозвучали чужие шаги. Я оглянулась. Невысокий коренастый мужчина в чёрном костюме замер посреди коридора. Лицо пришельца выглядело молодым, но волосы, забранные в аккуратный хвостик, были седы до желтизны. «Где мы?» – резко вымолвила я. Он закатил уголь на чёрные глаза и ни с того ни с сего свалился, как подкошенный. Словно его убило силой звука. «Что с вами?» – выпалила я и, не раздумывая, бросилась на помощь к раскинувшему руки мужику. Бухнулась на колени и заглянула в побелевшее лицо с синими губами. Похоже, от изумления у бедняги случился сердечный приступ. Трясущейся рукой я попыталась нащупать на шее пульс. Кожа оказалась ледяной, как у мертвеца. Когда от ужаса я почти пустила жалобную слезу, зазвучали новые шаги. Человек явно бежал. В коридор, придерживая за пояс штаны, ворвался сосед из окна. Слава богу, он успел одеться. Рубашка была вывернута наизнанку, шнуровка на гольфике развязана. Светлые волосы торчали в разные стороны, а в глазах застыла паника. Он был младше, чем мне показалось издалека. Примерно лет 20. Обнаружив, что незнакомка из соседних апартаментов смыкает пальцы на горле бездыханного друга, он тоже остолбенел. Я почти решила, что сейчас блондин закатит глаза и рухнет с приступом. Но он замахал руками и что-то заговорил на непонятном языке, словно умолял оставить жертву в покое. "Я не виновата, что он умер", переходя на английский, выпалила я. "А?" Парень для чего-то поспешно начал затягивать распущенную шнуровку на штанинах. "Do you speak English?" Умом-то я сознавала, что если человек говорил на тарабарском, то на каком языке ни ответь, всё равно не поймёт. Однако сработал рефлекс, записанный на подкорку, как у собаки Павлова. Со школьной скамьи вместе с неправильными глаголами мне вдавливали, что если заговориться на странцам по-английски, он тебя все непременно поймёт. Однажды я заблудилась в китайском городе Гуанчжоу. Стояла на переходе на Тверском проспекте и по-английски пыталась выяснить у прохожих, где находилась автобусная остановка. С таким же успехом я могла спрашивать на французском, румынском, корейском или на диалекте вымирающего племени папуасов Новой Гвинеи. Официально заявляю: если вы попали в Китай или в странный замок на краю света и не знаете местного языка, то смело говорите по-русски. Где находится остановка до дома, все равно не выясните. Но, по крайней мере, не почувствуете себя кретином». В этот драматичный момент, когда стало ясно, что у нас с блондином общий только язык жестов, покойник резко открыл черные глаза и с сипом втягивая в воздух сел. Звизгнув, я отпрянула от ожившего трупа и выдала емкое, нелитературное ругательство, точно отражавшее мое отношение к происходящему. Через пятнадцать минут с отшибленным задом и замёрзшими ногами я сидела в столовой и, чувствуя себя пойманным врагами-лазутчиком, осторожно осматривалась. В просторном помещении скалил чёрную пасть огромный камин с кованой решёткой. Солнце проникало сквозь высокие окна и рисовало на начищенном паркете вытянутые клетки. Снаружи зеленела лужайка, а вокруг царила пугающая тишина, как в склепе. Честно говоря, блондин с зомби не отличались гостеприимством. Они хотели запереть меня в спальне, но не сумели открыть внезапно захлопнувшиеся перед их носами двери. Сколько парочка не ломилась в комнату, не ругалась и не дёргала за бронзовые ручки, войти не получилось. Единственное место, куда замок милостиво нас впустил, точно намекает, что гостей с дороги следовало накормить, оказалась столовая. Несмотря на голод, я не собиралась брать в рот ни кусочка, даже если эти кусочки в меня запихивали бы насильно. Разве человек в здравом уме решится есть в безлюдном замке, открывающем двери по собственному усмотрению, например, бутерброд с толстым ломтем копченой грудинки? Я сглотнула набежавшую слюну. Створки распахнулись, и неожиданно даже для себя я выпалила. «Не смейте меня кормить!» Блондин едва не выронил из рук фолиант и человеческий череп, а потом одарил меня угрюмым взглядом. Ворча на своём тарабарском, он приблизился к столу. Книга в переплёте с дублённой кожей и с коваными уголками смачно шлёпнулась на столешницу. Череп, правда, был пристроен аккуратно, с пиететом, как будто являлся частью давно умершего дедушки. Обнаружилось, что в нижней челюсти у бывшего родственника, или кем он там был, не хватало двух передних зубов. Видно раняли его неоднократно, возможно, при жизни. Мысленно я окрестила щербатого страдальца Егоркой. А что? У каждого свои тараканы. Мне нравилось давать имена предметам. Как то столик, компьютерная мышка Кларочка, любимый офисный степлер Витенька. Господи, кто послушает, точно примет за сумасшедшую. Даже с дурдомом определилась. Правда, не поняла пока, где он находится, но точно не в Китае. В гробовом молчании блондин листал фолиант, потом что-то изучал, водя пальцем по странице. Когда он поднял голову, я вжалась в спинку стула и спросила «Что?». Он недовольно цыкнул, мол «Молчи, женщина, твой день 8 марта». Я немедленно прикусила язык. С серьезным видом блондин положил одну руку на Егорку, в смысле на череп, другую протянул в мою сторону. Невольно я заметила, что на раскрытой ладони краснели натертые мозоли. В тишине прозвучали резкие, отрывистые слова, и мне в лицо ударил поток тёплого воздуха. Волосы взлохматились, в разъявленный рот что-то попало, и я закашлялась. Не зная, чего не доделанный колдун пытался добиться, но вид у него стал ужасно печальный. Пожалела бы, если бы не хотела пристукнуть его горкой по макушке. Горячий фен он изображал ещё 3 раза. Шевелил пальцами, словно дёргал за невидимые ниточки, произносил стихи без рифмы. В общем, отчаянно вражил. А на меня от скуки напала зевота. Но приходилось держать рот закрытым, чтобы снова не проглотить какую-нибудь иномирную муху. «Из какой дыры ты только вылезла, убогая?» Растерев лицо руками, пробубнил блондин на чистейшем русском языке. Чувствуя, что меняюсь в лице, я выпрямилась на стуле и поправила сползшее с плеч одеяло. «Из той дыры, на языке которой ты сейчас меня обозвал, бессмертный!» От неожиданности он шарахнулся от стола. Складывалось ощущение, что из нас двоих именно я изображала колдовство, чтобы запустить Google переводчик. И давно ты меня понимаешь? выпалил он. Не знаю, ты же молчал. Я придвинулась к столу и спросила: "Вместо приветствия ты можешь уточнишь, где мы?" В замке Мельхом. Можно подумать, название абсолютно всё объясняло. Что мы в замке? Я и сама заметила, как я здесь оказалась. Блондин замялся. Замешательство красноречиве слов говорило, что он что-то знал, но скрывал. Сложный вопрос. Ты колдун? решила я задать простой вопрос. Скоро стану, значит ученик, догадалась я. Послушай, ученик колдуна, лучше верни меня домой, потому что от меня толку никакого. Я давно не девственница. На его лице вспыхнули алые пятна. Пришлось внести ясность. Вы ведь меня для обряда своровали? Никто тебя не воровал. попытался он окреститься от участия в похищении. Ты сама попала, так сказать, сама выкрилась. Сама? возмутилась я. То есть я заснула в своей кровати, а проснулась в этом вашем замке по собственному желанию. В окне, значит, ты голыми телесами трясёшь? Я не тряс, а потягивался, как будто даже обиделся блондин. По коридору ходит живой труп, проигнорировала я нестройный лепет. Хинч не труп, а чёрный прислужник. Напугала человека до обморока. Из него чуть демон не вылетел. Теперь седмицу в постели пролежит. Он, между прочим, вторую сотню лет разменял. Никакого уважения к старости. Другими словами, я ещё и виновата. Я опешила от неожиданной выволочки, и от кого? От похитителя. Некоторое время мы молчали и недовольно переглядывались. На курсах личностного роста тренер говорил, что к человеку нужно было обращаться по имени, чтобы создать доверительную обстановку. Значит, будем создавать Тебя как зовут, спросила я. А тебя, с подозрением прищурился он, словно иномирное имя являлось государственной тайной. Алина. Эверт Ройбаш. Так в какой стране мира мы находимся, Эверт, мягко начала я, подводить к тому, что сворованную девицу раз от неё пользы, как от козла молока, надо вернуть домой, желательно незамедлительно, пока она не заработала простуду на местных сквозняках. На пересечении миров «Внешнего, магического и необитаемого». «С географией понятно. Мы не в России и не в Китае», – вздохнула я. «Где?» «В Караганде», – разозлилась я. Эверт резко вжал голову в плечи и выставил в мою сторону скрещенные пальцы. «Что делает твое заклятие?» – осторожно уточнил он. «Мозги всяким заклинателем прочищает», – буркнула я и без особой надежды спросила. «Слушай, ученик чернокнижника, ты меня сможешь домой вернуть?» «Хорошо, что украли в пятницу. Не придётся объясняться с шефом, почему ведущий специалист по продажам путёвок в Черноморский пансиан от «Ласточка» не вышел на работу». Как я сам не додумался. С чувством захлопнув книгу, он сунул её под мышку, осторожно взял черепушку и горку и отправился к дверям. Я следила за гордым уходом и хлопала глазами. На пороге Эверт оглянулся и кивнул. «Ты чего сидишь? Давай открывать портал, пока хинч после обморока отсыпается». Так ты не издевался? Я вскочила со стула и таща по полу одеяло, ринулась к будущему чернокнижнику. Нам надо успеть до возвращения Макстена, на ходу объяснил он, когда мы пересекали пустой зал, завешанный потемневшими от времени портретами. Кто такой Макстен, на пригласие, хозяин замка? И что он сделает, если застанет меня здесь? Ответы из Эйверта приходилось вытягивать клещами. На редкость неразговорчивый ученик чародея. В фильмах они, наоборот, всегда отличались болтливостью, жизнелюбием и лёгким характером. «Выгонит!» – загробным голосом объявил Эверт. «Как выгонит?» «В за шею!» «Зачем меня выгонять в за шею, когда можно просто вернуть домой?» – возмутилась я. «Да не тебя выгонит!» Меня из замка выставит и ведьмовскую метлу натравит. Мётлы у них здесь были вместо цепных псов? Вдруг представилась табличка возле двери над звонком. Осторожно. В замке злая метла, зомби пенсионного возраста и странный ученик чернокнижника. Думаешь, он поверит, что ты самовыкрилась? Точно решит, что с заклинанием напортачил. То есть ты признаёшь, что вчера ночью что-то сотворил. Вчера ночью абсолютно все что-нибудь творили, проворчал Эверт. Комета же летела. Похоже, чернокнижником блондин был посредственным. Разбойничали и колдовали все кому не лень. Но только он умудрился выкрасть человека из другого мира. А размышлениях я мудро промолчала. Вон нервный какой, взбесится и прикопает в полисаднике замка под каким-нибудь цветущим кустиком. Судя по мозолям на ладонях с лопатой, он управлялся умело. Послушай, Эверт, не подумай, будто я наглею, а в вашем уютном замке обуви не найдётся, пропыхтела я, стараясь не отставать от колдуна. Чего? резко остановился он и с недоумением уставился на мои босые ноги. Обувь, ботинки, сапоги и тапочки. Я пошевелила окоченелыми пальцами с ярко-красными ногтями. Очень ноги замёрзли. Сапоги нашлись, растоптанные и пыльные. Стараясь не думать о том, кто носил их, я сунула ноги в широкие галенища. Обувь оказалась почти по размеру. От последней кухарки остались, пояснила Эверт. Мы находились в сумрачном помещении, больше всего напоминавшем кабинет алхимика из фэнтезийного фильма. На полках теснились бутылки с подозрительными жидкостями, стол занимала установка из стеклянных колб и медных трубок, похожая на самогонный аппарат. Не исключаю, что таковой и являлась. Может, они по ночам варили какую-нибудь приворотную самогонку, разливали в банки и продавали доверчивым женщинам. Пока я мысленно улечала жителей замка в подпольном виноделеи, ученик чернокнижника выискивал нужную книгу на открытой полке шкафа. «В спальню мельхом уже не пустит», — объявил он, вытащив фолиант. «Придется открывать проход в холле, так что погрешности не избежать». «То есть меня перенесет к соседям?» — заволновалась я. «Ну-у-у-у», — замялся он. «Хотя бы до дома близко будет?» «Сложно судить». «Главное не попасть в центр города, иначе в пижаме и растоптанных сапогах с чужой ноги я точно закончу веселенький день в полицейском участке». «А что?» Достойное продолжение безумного утра. Однако случилась подлость. Когда мы попытались выйти из кабинета, дверь оказалась запертой, словно снаружи кто-то запорекодировал её шкафом. Что происходит? заволновалась я. У Мельхамона настроение плохое, процедил Эверт. Будем разрезать пространство здесь. Похоже, вернуть меня домой ученик мечтал не чуть не меньше, чем я сама хотела оказаться в родных пинатах. Он раскрыл книгу, потом взял в руки череп Егорку. Раставив ноги на ширине плеч, словно закрепляясь на месте, он открыл рот, чтобы начать читать заклинание. Но тут замешкался, глядевшись. "Подержи", он протянул мне череп. "Ладно", пробормотала я, с жалостью рассматривая пустые глазницы и дыру в желтоватых зубах. Переносицу пересекала сетка мелких трещинок. Жизнь после смерти у бедняжки Егорки явно была не сахарной, так сильно покоцело. Эверт зажал в руке длинный кинжал сабаюда с обоюда острым лезвием, и под заклинание, похожее по звучанию на японское хокку, начал остриём чертить в воздухе непонятные символы. Они вспыхивали алым горящим контуром один за другим. Глаза ослепила яркая вспышка, и появился светящийся овал в человеческий рост. Внутри магического прохода закручивались спирали дыма. В кабинете поднялся страшный ветер. Он рвал на узких стрельчатых окнах квартиры, подбрасывал к потолку листы бумаги. На полках зазвенели бутылочки. А когда со звоном рухнул самогонный аппарат и трубки расколотились о каменный пол, я поняла, что пора ленять. Прощай, Эверт Тройбаш, оцалютовала я и сделала шаг в магическую дыру. "Дядька Идрис!" вскрикнул ученик. "Что?" оглянулась я в проходе. И даже успела заметить, как с перекошенным от паники лицом ученик тянул ко мне длинные руки. Только тут стало ясно, что из магического замка я совершенно случайно прихватила череп. Однако меня начало утягивать немыслимой силой подальше от Эверта и замка Чернокнижника. Из пространственной дыры я выпала спиной вперёд и со всего маху в кого-то врезалась. По ощущениям, в каменную стену. Но стены совершенно точно не умели двигаться и сыпать ругательствами. Неожиданно я обнаружила себя прижатой лопатками к холодной брусчатке. Надо мной нависало чудовище со скаленным человеческим лицом и с горящими демоническими глазами. Заведя в точно резаное я шарахнула страшному зверю по морде тем, что бережно прижимала к груди, в смысле черепом. У егорки вылетел зуб, монстр от неожиданности отпрыгнул на метр. Только я собралась скочить на ноги и броситься на утёк, как услышала резкий приказ: "Лечь!" Машинально подчиняясь командному голосу, я вжалась в выщербленные камни под лопатками и притворилась паркетиной. Надо мной промелькнул красный огненный сгусток, похожий на шаровую молнию, и монстр взорвался черным дымом. Не успела я опомниться, как перед самым носом пролетела когтистая лапа с длинными узловатыми пальцами, до странности похожая на человеческую. Она шмякнулась на брусчатку и по паучьи зашевелилась. Я моментально забыла об опасности, схватила череп и принялась колотить по монструозной петерне. В голове билась страшная мысль, что в нормальном мире отрубленные конечности никогда не проявляли признаков самостоятельности. А значит, недоделанный колдун Эверт Тройбаш обвёл меня вокруг пальца и с голым задом, почти в прямом смысле, выставила из замка. Разве что сапогами обеспечил и Google Переводчик запустил. «Ты дура, Алина! Никогда не верь чернокнижникам! Даже будущим!» – приговаривала я и била по притихшей лапе, хотя Егорка уже лишился парочки зубов. «Всё, всё!» – прозвучал над ухом насмешливый голос с хрипотцой. «Ты победила! Она уже мертва!» Большая тёплая рука с замысловатой татуировкой на внешней стороне кисти накрыла мои ледяные пальцы. В отупении я позволила забрать щербатый череп. «Дядька Идрис!» Я резко вскинулась и уставилась на черноволосого мужчину, сидящего на корточках рядом со мной. С изумлением на загорелом лице он таращился на череп. "Вы знакомы?" брякнула я. "Мне любопытно, откуда знакомы вы?" Мужчина кивнул на беззубовой горкой и выпрямился. "Вставай". Он протянул руку. Секунду я разглядывала длинные пальцы с разбитыми костяшками, а потом приняла помощь. Отрехнула перепачканные пижамные шорты, осмотрелась. Вокруг ни трупов, ня шмётка в тел. В углу тупика притулился отвратительно воняющий деревянный корп, прикрытый съехавшей крышкой. Неожиданно поверженная лапа, распластанная по брусчатке, взорвалась чёрным дымом, заставив меня отскочить и налететь на мужика. Знакомый черепоягорки был выше меня на голову, загорелый, небритый, с чёрными глазами и разбитой губой. Извини, пробормотала я. И тут до меня дошло. Послушай, а ты часом не Макстан? «Учитель малолетней скотины из этого странного замка». «Смотря о каком замке идет речь», — прищурился он. «О мельхами. Какое счастье, что за год работы в туристическом агентстве я научилась с первого раза запоминать названия, даже плохо произносимые и еще хуже укладывающиеся в памяти». «Сдается мне, что нам есть что обсудить». Мужик крепко сжал мой локоть. «Только у меня тут осталось одно дело. Надо плату за этих двух демонов забрать». «Ты ведь никуда не торопишься, Алина?» «Если только домой, но что-то не вижу очереди, желающих меня сопроводить обратно в нормальный человеческий мир. Видимо, со скотиной он знаком не хуже, чем с черепом, значит, просто так от меня не отделается». «Вопьюсь, как клещ!» «Похоже на то», – улыбнулась я и выразительно вцепилась в рука в чёрной рубашке. «Откуда знаешь, как меня зовут?» «Ты колотила черепом по лапе и очень мило себя ругала», – объяснил он. Я предположил, что вряд ли твое имя дура. Хорошо, что ты не ошибся, выпускаю его рукав, пошли мы. Некоторое время мы петляли по переулкам между серыми каменными зданиями, а потом вышли на людную улицу, и я резко остановилась, почувствовав себя так, словно влетела в невидимую стену. Вокруг были каменные дома не выше двух этажей. Двускатная крыша покрывала черепица. Ор, шум, пыли прохаживались куры. В последний раз живую курицу мне довелось лицезреть в птичнике зоопарка. Я стояла среди средневекового хаоса, одетая в замызганную пижаму, больше открывавшую, нежели закрывавшую, и понимала, что меня точно загребут за растление пуритан. И почему вчера не пришло в голову улечься спать во фланелевой ночной сорочке до пят, подаренной бабушкой на Новый год? «Ты что остановилась?» – оглянулся чернокнижник. «Что-что? Одета не по случаю». и как бы вообще из чужого мира. Повезло, что я переместилась в лето, иначе заработало бы переохлаждение. И вместо родной квартиры действительно отправилась бы экспрессом на тот свет. Никогда ещё меня не одолевала такая жажда жизни, как этим безумным днём. Обувь натирает, нагнала я Макстона. Знакомые сапоги, заметил он. Твоей бывшей кухарке принадлежали. Если мне не изменяет память, в них она и умерла. Я споткнулась, но Колдон успел подхватить меня под локоть, не позволив разбить нос о брусчатку. Господи, не сапоги и пара манеков убийц. Есть у меня подозрение, что бедная кухарка упала в замке на ровном месте и сломала шею. Не спросишь, что случилось? Словно прочитал мои мысли чернокнижник. А может быть, действительно прочитал? Нет, немедленно отказалась я. Меньше знаешь, лучше спишь. Напрасно я волновалась, что прогулка закончится триумфальным сожжением развратницы в легкомысленной пижаме. Завидев мужика с черепом в руках и с полуголой девицей на прицепе, они отводили глаза и старались поскорее освободить дорогу. Не удержавшись, я оглянулась. И напрасно. Если в лицо благопристойные горожане не смотрели, то в спину пялились с таким ужасом, будто в городе, приняв человеческий облик, появились два всадника апокалипсиса. Вроде как мы хотели ступить на землю тайно, чтобы не привлекать внимания, но просчитались с реквизитом. Беззубый аксессуар и фривольная одежда выдали нас с головой. На нас все пялятся, пробормотала я, обращаясь к Макстину. Конечно, ты одета как блудница. А ты несёшь череп, огрызнулась я. Умеет же мужик наступить на больную мозоль. Издевался он определённо лучше, чем учил всяких бездарей. Хотя какая наука, если он дома, судя по всему, не появлялся. За демонами по подворотням бегал, пока Эверт Тройбаш, чтобы у него случился затяжной приступ несварения, приличных работниц туристических агентств из кровати и крал. Шеф недавно намекал, что для обчего кругозора мне было бы неплохо слетать за свой счёт в какой-нибудь рекламный тур. А раз в Китае я уже успешно терялась, то пора побродить по Европе. Как сглазил ей богу. Вот вам, Алина Олеговна, тур по достопримечательностям чужого мира. Авантуражи средневековой Европы. расширять и кругозор до самого горизонта. Главное, глаза не сломайте и умом от перспектив не тронтесь. Если посчастливится вернуться домой не в виде бедняги и горки, то я открою ногой дверь в начальственный кабинет и с порога заявлю: "В гробу и белых тапочках видела я ваши рекламные туры. Вернее, в пижаме и изношенных сапогах. Твой ученик выставил меня из замка, даже не предложив платья, немедленно наябедничала я. Он тебе подарил сапоги. Индифферентно напомнил Колдун. От мёртвой кухарки. На самом деле странно, обычно он выставляет девиц в простыне, обрадовал меня чернокнижник. Или ты рассчитывала, что он тебя примяком домой отправит? Вообще-то рассчитывала. Я уже собралась в подробностях объяснить, что человек не местный, но мы добрались до заведения с облезлой вывеской, и Макстон примяком направился к обшарпанной двери. Заклинание Эверта позволило понимать устную речь, но не письменность. Название оставалось загадкой. Но я подозревала, что мы пришли в трактир. Открыв дверь, чернокнижник пропустил меня вперёд. «Добро пожаловать!» «Ладно», – пробормотала я, с опаской оглянувшись через плечо. Судя по тому, как испуганно перешёптывался народ, атмосфера на улице становилась явно нездоровой. Стоило войти в сумрачное, кисло пахнущее помещение, как в глазах потемнело. Моргая, словно полуслепая сова, я осмотрела большой зал с деревянными подпорами. С появлением нежданных гостей в трактире воцарилась пугающая тишина. Абсолютно все посетители, в большинстве похожие на головорезов с большой дороги, повернули головы в нашу сторону. В проходе застыл пузатенький типчик в замусоленном фартуке и с глиняным кувшином в руках. А я-то полагала, что на улице обстановка была напряженной. Оказывается, мы просто в трактир не успели зайти. Прекрасный день, господа. С насмешкой громко вымолвил Колдун и чуть подтолкнул меня в сторону крайнего стола. Мол, проходи. Господин Керн, а мы не ждали, судя по вытянутой физиономии трактирщика, чернокнижника не только не ждали, но и давно приписали к собратьям Егорки. Хозяин бросился сметать с поцарапанной столешницы хлебные крошки. Он так активно полировал крышку грязной тряпкой, словно хотел, чтобы дерево заблестело. Отразила чернокнижника, и тот отправился к про родителям, испугавшись собственной глумливой физиономии. Не дождутся. Пусть сначала колдун отправит домой номерную гостью, пока она не озверела от местного гостеприимства и не начала кидаться на людей. Когда я уселась на лавку перед оттёртым столом, то почувствовала, что сапоги начали неприятно прилипать к немытому полу. Чистью ли внутри меня от приступа презриливости закатило глаза и свалилось в глубоком обмороке. Макстон водрузил на столешницу череп. Егорка пустыми глазницами с осуждением таращился на обеденный зал и щерил рот. При виде ведьмовского аксессуара трактирщик спал с лица и проблеял. Что желаете, господин Керн? Покормить даму, а нас дороги. Кивнул в мою сторону чернокнижный Странным образом этот дурацкий кивок заставил взгляды разбойников сойтись на мне. Вместо того, чтобы притвориться маленькой и незаметной, я выпятила грудь. Пусть помрут от смущения. Кой-кто действительно отвернулся и осенил себя знамением, другими словами, перекрестился. Сейчас-сейчас засуетился трактирщик. Еда будет подана. Не успела я глазом моргнуть, как на столе появился глиняный горшок с густым варевом. по запаху похожим на рассольник, порезанный грубыми кусками хлеб с отрубями и пыльная бутыль с вином. Ешь, не бойся, откупоривая бутыль, Макстон смотрел на трактирщика. Он знает, что на ведьм яды не действуют, а разозлить могут. Правда рет. Как можно пытаться вас отравить, господин Керн? У нас приличное заведение, промычал тот, окончательно спадая с лица. Глядя на неестественную бледность хлебосольного хозяина, не оставалось сомнений, что точно подмешал как минимум красиный яд. Вздохнув, я отложила ложку и смирилась с тем, что до возвращения к родному холодильнику останусь голодной. Надеюсь, это самое возвращение не заставит долго ждать, и я не отощаю до состояния ягурки, а только эстетично сброшу пару килограммов. Что-нибудь ещё? спросил он, следя за тем, как чернокнижник безгливо принюхивается к вину. Твою душу Серьезно вымолвил он. И с такой силой поставил бутыль на стол, что подпрыгнули тарелки. Хозяин выкатил глаза, прижал руки к груди и попятился. «Что это выходит, Ретта?» Тихо заговорил Макстон, не спуская с трактирщика страшного взгляда. «Значит, так ты отдаешь долги?» «Думал, я не справлюсь с паршивыми прислужниками?» «Смотрю, на всякий случай приготовился, народ собрал, дверь проклятием обложил». «Что он сказал? Проклятие?» Вспомнилось, как чернокнижник, неожиданно выказывая галантность, в дверях пропустил меня вперёд. Ведь догадывался о проклятии скотины ведьмовская. Сразу вспомнился бородатый анекдот: "В лифт пропускайте даму первой, проверьте на ней, не упадёт ли кабина". Так на мне сейчас проклятие? выпалила я, перебивая колдуна. Тот поперхнулся на полуслове, оглянулся в мою сторону с таким удивлением, словно я была неожиданно заговорившей тумбочкой. "Мы можем обсудить это позже", тихо уточнил он. "Нет, чёрт возьми!" Что если позже я умру, воскликнула я и вдруг заметила, что народ начал вставать со своих мест. Сядьте, господа. Тихо с угрозой в голосе произнёс Макстон. Я пришёл мирно поговорить. Господа оказались глухи к вежливой просьбе и садиться напрочь отказались. Кое у кого в руках, как по мановению волшебной палочки, появились ножи. Судя по мерззным агрессивным физиономиям разбойников, умереть от проклятия для девицы в пижаме было не самым плохим вариантом. На место овцы вдруг рявкнул чернокнижник, пробирающим до мурашек креплым голосом. В чёрных глазах вспыхнуло пламя. На лице пролегли глубокие, похожие на шрамы морщины. Казалось, в одном мгновении из молодого мужчины Калдун превратился в пугающего старика. Воздух содрогнулся, задрожала посуда. На одном из столов лопнул кувшин и в разные стороны брызнуло вино. И наступила тяжёлая тишина. Я в ужасе смотрела на Макстена, ожидая, что прямо сейчас под разрушительной силой магии трактир задрожит и начнёт разваливаться на брёвнышки. Но ничего не происходило. На лице чернокнижника появилось обескураженное выражение. Разбойники, вроде напуганные ведьмовским выпадом, переглядывались. В зале воцарилась атмосфера коллективного недоумения, и только хозяин трактира расплылся в широкой, довольной улыбке. "Хей, плешивый ведьмак. Думал, что я не позаботился о защите от чёрной магии?" И банда в полном составе рванула на колдуна. Прячься, бросил Макстон. Во время паники у меня зачастую отрубалась какая-то важная часть головного мозга. И несмотря на тёмный цвет волос, я превращалась в блондинку из американских фильмов ужасов. Вместо того, чтобы броситься на утёк из трактира, я схватила череп и юркнула под добротный стол. Только спряталась, как кто-то налетел на моё убежище, сметя на пол еду. С края столешницы потекло вино. От страха я подскочила, хорошенько приложилась макушкой и немедленно свернулась комочком, прижимая к груди и горку. Народ за пределами стола бесновался и захлебывал собранию. «Хватай ведьму!» – прохрепел кто-то. С визгом я увернулась от грязных лапищ и, легнув мужика сапогом, выскочила из-под стола. В трактире шла настоящая потасовка, совершенно не похожая на те, что показывали в кино, когда кровь красиво летела в замедленной съёмке, а актёры наигранно размахивали кулаками, не умея и самые кулаки толком сжать. Драка в зале была страшной, грязной и яростной. Макстон отбивался, видимо, не жалея магии. Некоторые головорезы, получив удар, резко разворачивались и словно дикие звери набрасывались на сотоварищей. куда собралась ведьма. Рявкнул мне в лицо бородатый здоровяк, щербатостью вполне способный посоревноваться с Егоркой. Неожиданно стало ясно, что мужики вступили меня плотным кольцом. Раз они меня называли ведьмой, то следовало соответствовать. Я выставила вперёд череп и проорала страшным голосом: "Караганда!" Не знаю, что именно пугало в звучном названии местных декарей, но бандиты отхлынули от меня словно от прокажённой. Оттолкнув одного из противников, Макс Tanaka оказался рядом со мной и прижался спиной к моей спине. "Продолжай", пробормотал он едва слышно. Я понятия не имею, что мне выкрикивать, процедила я, не забывая для устрашения тыкать в сторону мужиков черепом, а потом прикрикнула. "Аксёмарон!" "Отлично", похвалил меня чернокнижник. "Компьютер, факс, степлер, рентген", посыпала я понятиями неизвестными в мире средневековья, а потом буркнула: Чем ты там занимаешься, пока я держу круговую оборону? Спасай у нас, напряжённым голосом отозвался колдун. Не останавливайся. Трансферт. Умница. Откровенно сказать, у умницы закончился словарный запас, и начинался паралич мозгов. Мужички постепенно осознавали, что выкрики ведьмы не несли никакой магической нагрузки и начали наступать. В отчаянии я заорала, возведя череп к потолку. Афтомобиль! Ещё последовал приказ от боевого товарища. Хотя видел я таких товарищей в том же гробу, где и рекламные туры по чужим мирам за свой счёт. "Давай теперь сам", немедленно рыкнул он. "Да чтоб вас всех тут пробрало", буркнула я и завопила дурным голосом, как доведённая до края банши. "Абракадабра!" Из глазниц бедняги Егорки выплеснулись два зелёных луча. В круг магического света попал не вовремя рванувший к нам головорез, и его просветило до скелета. От изумления я взвизгнула и выронила череп. Он катился по полу, выплёвывая в воздух короткие зелёные лучи. А я ловила себя на мысли, что не зря никогда не доверяла сказкам. Вот так скажешь в каком-нибудь параллельном мире невинное словечко из детской книжки, а окажется, что толпу мужиков расстреляла. А ведь это была простая абракадабра. А что бы случилось, выкрикне я авада кедавра? Все бы сразу замертво упали. На этой изумлённой мысли сознание начало меркнуть, не иначе как подействовало проклятие, пойманное в дверях гостеприимного заведения. Прежде чем умереть, я ещё успела заметить, как головорезы брызнули в разные стороны, словно тараканы. Оживало я мучительно, как с утра после бурной студенческой вечеринки. Сдёрнуло с головы покрывало, попыталась перевернуться и с грохотом свалилась на пол. Оказалось, что я лежала не на жёсткой кровати, а на узкой лавке в перевёрнутом вверх дном тракторе. «Очнулась!» – прозвучал смутно знакомый, хрепловатый голос. «Почему я все еще в этом мире?» – простонала я, обращаясь в пустоту. И тут же стрельнула, в смысле сфокусировала взглядом, в сторону чернокнижника. «Не отвечай!» Он сидел за накрытым столом и что-то жуя, индифферентно отозвался. «Я и не собирался!» Покрывало на поверку оказалось длинным черным плащом из плотной ткани. Рукавов или прорезей для рук не было, зато имелся огромный капюшон. Другими словами, инквизиция на выезде, но не человеку в измазанной пижаме воротить нос от неожиданно свалившейся на голову одежды. Трактир был пуст, входную дверь выбили. Сквозь проём взлавонное сумрачное нутро заведения проникал солнечный свет. Не твёрдой рукой я уцепилась за лавку, чтобы подняться, и тут обнаружила на внешней стороне кисти татуировку, подозрительно похожую на ту, что имелась у чернокнижника. Открытие, сказать прямо, взбодрило и подняло давление. Я вскочила на ноги с такой проворностью, будто не валялась без сознания. Что это, чёрт возьми? Слет от проклятия, с индифферентным видом пояснил ведьмак. Я же теперь выгляжу как адепт сатанинской секты. Зато ты избавилась от проклятия, заметил Макстон и заработал вразительный взгляд. То есть ты мне хорошую новость сейчас сказал. Поверь мне, дитя, я пожил на этом свете Когда ты точно знаешь, что не умрёшь от проклятия, это не просто хорошая, отличная новость. Присоединишься к празднованию. Знаете, как говорят: "Если не можешь изменить ситуацию, то измени отношение к ней". Вряд ли сектантскую татушку можно стереть по слюняве в пальчик. Ну, лазерную коррекцию никто не запрещает сделать. Как же я обожаю наш цивилизованный мир, где люди не пугаются слова "автомобиль". "Ну, если ты угощаешь", проворчала я, направляясь к столу. А где все? Вопрос прозвучал даже для меня странно, как будто в опустевшем трактире была не поножовщина, а удалая свадьба с дракой. Ушли, отозвался Макстон и указал полным стаканам. И дверь с собой унесли. Трактирщика тоже унесли, пока не успели. Выпьем за его душу. По-твоему, поминки это празднование? буркнула я, но за стол плюхнулась. Покрытый копотью щербатый Егорка стоял между тарелками. Кстати, эта моя абракадабра заставила его зелёными лучами стрелять, полюбопытствовала я. Больше чёрная магия, помноженная на твоё проклятие. Без подробностей, пробормотала я, не желая знать, что мной очередной раз воспользовался один из чернокнижников, которому ни в коем случае нельзя было доверять. Другими словами, я всех нас спас. Просто супергерой, фыркнула я и добавила, чтобы исключить недопонимание. Это была ирония, если ты не понял. Тарелки оказались вымытыми и целенькими. Еда, в отличие от рассольника, выглядела приличной. Для придирки я пристально проверила ложку. Но смешно придираться к чистоте столовых приборов, когда у самой руки грязные. «Так из какого ты говоришь мира?» – покосился на меня Макстон. «Из того, откуда твой ученик меня своровал». Без зазрения совести заложила я Эверта. И под сытный обед рассказала абсолютно обо всем, что произошло в замке. Не успела я доесть, как в трактир ворвались люди в красных плащах, и спокойная трапеза тут же оказалась прерванной. Чернокнижник Макстон Керн и безымянная чёрная ведьма, известная как невеста чернокнижника, именем короля вы арестованы, заорал с порога нервный страж. Как же вышло, что я всего несколько часов находилась параллельно в параллельном мире, а уже и прозвище получила и с дурной компанией связалась. Спрятав руки под стол, я съёжилась. Живот от страха свело судорогой. И обед стремительно подступил к горлу. Однако Макстон волнения не выказал. Не обращая внимания на вооружённый отряд, он спросил: "Ты наелась?" Я судорожно кивнула. "Ну тогда возвращаемся домой". Он поднялся с лавки, и стражники в одну секунду ощерились мечами. "Они на нас нападут", прошептала я с истерикой в голосе. "Не нападут", уверенно покачал он головой. "Вреди них нет мага. Дядю Кудриса прихвати". "Кого?" вылупилась я. И тут же поняла, что речь идёт о дорогом спасителе Егорки. Поспешно схватила со стола череп и путеезд в длинном неудобном плаще, ужасно натиравшем завязкой шею, кое-как перевалилась через лавку. Макстон схватил меня за запястье и улыбнулся. Капитан, решительной походкой таща меня за собой, он направился к перекрытому дверному проёму. Блюстители порядка испуганно попятились. Не сбавляя шага, Макстон резко вскинул руку. Капитан захрипел, схватился за горло, а потом начал медленно подниматься над полом, яростно суча ногами в сапогах. Отряд оцепенел, боясь пошевелиться. "Дорогу, господа", очень тихо вымолвил чернокнижник. Но даже у меня от страха ёкнуло сердце. За нашими спинами хрипел почти задушенный страж. Народ хлынул в разные стороны, освобождая проход. Раздались грохот и надрывный кашель. Я глянул через плечо, Капитан катался по полу, пытаясь вернуть дыхание. "Олухи, держите его", хрипел он. Но Макстон уже вошёл в слепящий свет за порогом, а следом за ним и я. В глазах потемнело. Когда я проморгалась, то с изумлением обнаружила, что стою в знакомом холле замка Мельхум. "Учитель", разлетелось в гулком пространстве эхо. Эверт Тройбаш кубарем скатился по лестнице, чтобы встретить долгожданного хозяина. Скромно и бесшумно появился чёрный прислужник Хинч. Тут парочка увидела меня и замерла. Чернокнижник забрал у меня игорку и сунул в руки слуги. Отмыть. Потом без слов он начал подниматься по лестнице на второй этаж. В вашарашенной тишине раздавались быстрые шаги. Притормозив рядом с оцепеневшим учеником, он кивнул в мою сторону. Одеть, отмыть и отправить домой в ночь чёрной звезды. Я не знаю, как проблел Эверт, боясь даже покоситься в мою сторону. Ты не знаешь, как её одеть и отмыть? спокойно спросил Макс. И в этом спокойствии было скрыто столько ярости, что я бы на месте не учла потеряла сознание, скатилась с лестницы и по собственному желанию свернула шею. Другими словами, самоустранилась от стыда. Отмыться я и сама могу, прикрикнула я, вздрогнув от одной фантазии, как малолетний недоумок приготовит ванну с пузырьками, а потом принесёт деревянных уточек и предложит потереть спинку. Не знаю, как отправить, откашлялся бледный как смерть ученик. У тебя ещё месяц, чтобы узнать. Месяц? поперхнулась я. Ну, у меня нет месяца. Я думала, что вы тут поколдуете и прямо сейчас меня переправите. Что я могу сказать? ухмыльнулся он, бросив на меня насмешливый взгляд. Добро пожаловать в замок Мельхум. Добро пожаловать. Он издевался после того, как мы вместе толпу разбойников уничтожили. Если бы не моя волшебная абракадабра, он бы сейчас скатился по гладкой дороге в ад, прямиком в котёл с другими ведьмаками. Неблагодарная скотина. Никогда не верь чернокнижникам, Алина, особенно тем, кто хорошо колдует.